В городах английских колоний Северной Америки, где еще можно выгодно приобретать некультурную землю для обработки, не существует производств для дальнего сбыта. Когда какой-нибудь ремесленник сколотит себе больше средств, чем ему нужно, чтобы снабжать своими изделиями окружающую местность, он не старается расширить производство ради сбыта в более отдаленной местности, а употребляет свой капитал, на покупку некультурной земли и на ее обработку из мастерового он становится плантатором невысокая заработная плата небольшие заработки дающие мастеровому возможность хорошо устроить свою жизнь не могут побудить его работать скорее на других чем на самого себя он чувствует что мастеровой всегда слуга своего заказчика, дающего ему средства жить, тогда как земледелец, работающий над своей землей и находящий средства к жизни в труде своей семьи, есть настоящий хозяин, ни от кого независимый. Наоборот, в стране, где нет девственных земель или где нельзя дешево приобрести их, всякий мастеровой, скопивший больше, чем нужно ему для удовлетворения спроса в ближние округи, старается заготовлять изделия для сбыта на более отдаленном рынке. Кузнец изготавляет определенный род железных изделий. Ткач известный сорт шерстяных и льняных изделий. Таким образом, в течение времени различные мастеровые постепенно специализируются и совершенствуются на тысячу ладов, что, понятно, само собой, не требует дальнейших объяснений. Когда ищут помещение капиталу, то при условии одинаковых или почти одинаковых прибылей, обычно предпочитают обрабатывающую промышленность внешней торговли по тем же причинам, почему земледелие предпочитается обрабатывающей промышленности. Как капитал землевладеица или фермера более обеспечен, нежели капитал фабриканта, так и капитал фабриканта, находящийся у него на глазах и в его непосредственном распоряжении, более обеспечен, нежели капитал купца, ведущего внешнюю торговлю. Правда, в любой период развития общества, избыток сырых продуктов и фабричных изделий, вообще все, на что дома нет спроса, должен вывозиться за границу в обмен на что-нибудь такое, что требуется внутри страны. Но при этом более или менее безразлично, будет ли этот избыток товаров отвозиться за границу за счет отечественного или иностранного капитала. Если общество еще не успело скопить достаточно капитала для возделывания всех своих земель и для полной обработки всех своих сырых материалов, то для него гораздо выгоднее, если вывоз сырья производится на счет иностранного капитала, ибо в таком случае оно может использовать собственный капитал для наиболее выгодных предприятий. Благосостояние древнего Египта, Китая и Индостана доказывает, что народ может достигнуть очень высокой степени благосостояния, даже если большая часть его вывоза и производилась иностранцами. Если бы английские колонии Северной Америки или Вест-Индии вывозили избытки своих продуктов исключительно на собственный капитал, то эти области не могли бы достичь таких быстрых успехов.